О, чем тебе потрафить, мой кузнечик? Едва твой гимн пространство огласит, Прислушаться он от скорби излечит, о с л у ш а т ь с я из мертвых воскресит. Какой струны касайся прекрасной, Что тотчас за тобой вступает ход, в о з в ы ш е н н ы и страстны Твоих зеленых братьев и сестер Таинственны, возвышны е н и страстны Твоих зеленых братьев и сестер к о е чудо обещает скоро Слететь на нашу землю с высоты Что так легко в сопровождении хора Так звонко исповедуешься ты Ты тоже из когорты с т и х о в о р о й Из нашего бессмертного полка Кричи и, и плачь, Овощ твой труд упорный, Потомки не оценят свысока. Кричи и, и плачь, Овощ твой труд упорный, Потомки не оценят свысока. п о э т о настоящему спасибо, руки его безумию его...» «А еще проведем дорогу. Вы все-таки решили уехать?» – говорит мне Шулейкин. «Мы сидим на круглом гладком бревне под вековым дубом. Сквозь свежую листву ударяют тонкие солнечные струи. В поселке тишина. Ваня Цыганков сидит рядом». Он в резиновых сапогах. Рядом с ним Коля Зимосадов. Решил, говорю я, в город тянет. Я ведь бродяга, я смеюсь. И вообще, дела всякие. В газету меня зовут. Да, говорит Шулейкин. Вон и учителей новых прислали. Все с высшим образованием. Нам бы еще печи в школе починить, говорит Ваня Цыганков. Жара июнь. Коля Зимосадов сидит, как на семейной фотографии, ладони на коленях. Неподвижно. Вот так же он сидел на экзаменах. Потом вышел и сказал все без запиночки. «О, Коля! Шулейкин присутствовал на экзамене у меня в классе. Он ставил всем лучшие оценки, чем ставил я. Зачем же так сурово?» — сказал он мне. Они же прекрасно отвечают. После письменных экзаменов получилось шесть двоечников. Вот так, сказал я. Ничего, сказал Гена Дергунов. Осенью п е р е з д а д и м Лучше бы не пересдавать, сказал Шура Евсиков. А я уже не пересдам, сказала Маша. Все. Замуж Машка собралась, сказал Саша Обножкин. Не, сказала Маша. Я на торф поеду. Работать. Там по 700 рублей заработать можно. Эх вы, колы мои, колы. Зато без обману, сказал Ваня Цыганков. После этого как раз я и сказал им. Я тоже уезжаю. Они не кричали, не побежали ко мне. Было недолгое молчание. Потом Ваня Цыганков сказал. Я бы тоже уехал. и все засмеялись. «Вот теперь и вы уезжаете», говорит Шулейкин, вытирая пот со лба. Жара, полдень, ребята встают и уходят. «Мы скоро», говорит Коля Зимосадов. «Ребята, вы не забудьте вернуться», смеется Шулейкин. Он вытирает пот со лба. Он сидит в черном пиджаке. Он машет рукой Такая жара, говорит он, что даже г л у п о с т и делать не хочется. «Сняли бы пиджак, — говорю я».